Глава 11. На утро с похмельем проснулись все. Причём в одних апартаментах, где-то посерединке между теми, где был мальчишник, и моими. Я, Кристили Сьена, Оливия и Мари уместились на здоровенной кровати в спальне. Шарлота и Исабель прикарнулись здесь же, положив диванчик спинкой на пол и закутавшись в шкуры, взятые со стены и у камина. В соседней комнате, хаотично распределившись по полу, изволили отдыхать папа, линд, астар и замбудиль в своём грободомике. Кто его принёс, я не помню. Только Рагонды и горгоши не было. Первого позвал долг службы. Свабля требовала обеспечения безопасности не только членов королевской семьи, но и подданных. А то кто знает, чего этой принцессе придёт в голову от волнения. Ну а Гаргоша попросту не влез и дрых в коридоре. Примерно такую картину застала тётушка, разыскивающая меня вот уже полчаса, чтобы отмыть, причесать и нарядить. Надо отдать ей должное, время уже перевалило за полдень. Видимо, до сих пор невеста не требовалась. Но всему хорошему приходит конец. К сожалению, это не про похмелье. «Корнелия, немедленно просыпайся!» Можно было и не звать меня по имени. От её голоса проснулись все. На тётином лице явственно читалось, что она думает о нашей компании алкоголиков. Но вот какой нюанс. Если в твою компанию алкоголиков затесался король, то можно быть сколько угодно недовольной, но желательно молча. «Ммм...» — простонала я. «Куда просыпайся?» «На свадьбу. Уже час дня. Мы категорически опаздываем. Нужно привести тебя в порядок, примерить платье, прорепетировать клятву. «Я и так дала тебе поспать дольше положенного. Давай поднимайся. Твои друзья могут делать, что захотят, но ты невеста, к тебе будет приковано всё внимание». «Ну да, плевать, что жених тоже не в форме. Главное, невеста. Если что, поменяем. Женихи не такие, не один так другой». Но я всё же выползла из постели и с трудом, разбирая дорогу, побрела к выходу. По пути споткнулась об Исабель, случайно пнула Линда и наступила на хвост Астару. Народ зашевелился, но я уже не видела, встали они или продолжили спать. Тётя, вцепившись мне в руку, понеслась вперёд навстречу свабли. «Сначала ванна. Убоги, на кого ты похожа? Вся в отца. Он клялся, что на девичнике не будет алкоголя. В благоразумность Арлина я уже давно не верю, но он король, а ты... Как мы тебя теперь покажем?» «Тётя...» Я зевнула и облизнула пересохшие губы. «Как ты думаешь, почему тебя на девичник не позвали, а?» «Корнелия, ты невыносима. Сейчас я пришлю шиску, она вымоет тебе голову и что-то сделает с лицом». «Не пришлёшь». «Это ещё почему?» «А она вчера с нами пила, так что тоже где-то спит». Раздалась такая отборная ругань, что на миг я даже подумала, будто всё напутала. И эта тётушка выходит за Линда через шесть часов. «Иди в ванну!» Закатив глаза, мод буквально впихнула меня в ванную комнату и закрыла дверь. поди даже подпёрла для верности. Её можно было понять. Не просто организовывать свадьбу, которую саботирует то невеста, то жених, то друг жениха, то мёртвая собака. Но если бы она немного расслабилась, повеселилась вместе со всеми, порадовалась, махнула рукой на идеальность, всем было бы легче. Почему на свадьбе все обязательно должны перенервничать, задолбаться, пострадать и перессориться? Можно просто сделать праздник. Да, газеты разберут нас по косточкам, обсудят каждую деталь и непременно раскритикуют всё, что покажется им неправильным. А неправильным им кажется всё. Но они всегда это делают. Их не исправить. Репортеры меня ненавидят, а значит, если я надену белое платье, оно превратит меня в бледную моль с синей кожей, а если кремовое, в умертвие, отливающее желтизной. «Угу. Всеми соображениями я делилась с Шиской, которую всё-таки нашли и подняли, заставив меня собирать. Теперь мы обе чуточку больше жалели Замбуделя, примерно представляя, как он чувствовал себя каждый раз, восставая из мёртвых. После ванны и выпитого кувшина чистой холодной воды стало чуть легче, и я начала нервничать. «Неужели я выхожу замуж? Мне же рано. Я ещё деть», — так папа говорит. Потом меня целый час заплетали и красили. Три служанки порхали вокруг, размахивая кисточками, баночками и расческами. Даже пару раз щелкнули ножницы. Но прежде чем я успела возмутиться, исчезли. Затем явились модистки подгонять платье. Я уныло мечтала о завтраке, стоя на подиуме в ожидании, когда все убедятся, что платье сидит идеально. Хорошо хоть тётя куда-то испарилась. Наверняка мучила других участников свабли. А потом Хранитель Сокровищницы принёс Тиару. «Ваше Высочество», — поклонился он. «По приказу Его Величества я счастлив доверить вам Тиару для свадебной церемонии. Это уникальный образец ювелирного искусства дартора История этой вещицы...» «Это же мамина», — прервала его я. «Верно, принцесса. В этой Тиаре ваша матушка выходила за вашего отца». Хотя, если следовать формальностям, принадлежит она все же Дартору. Я хочу другую. Хранитель слегка опешил. Впервые надеть тиару из сокровищницы — большая честь для каждой принцессы. Как правило, король сам выбирает, какая из тиар выйдет в свет. Но, ваше высочество, я хочу ту, в которой выходила замуж мачиха Могу я узнать причину? Она больше мне нравится. Там ведь изумруды. Я люблю изумруды. Боюсь, король не одобрит такие капризы. Господин Каргель, папа вчера вместе с будущим зятем выпил бутылки три отборного бренди. Да он сейчас переворот одобрит, лишь бы на духом не орали. Впрочем, я сама к нему схожу. Служанки растерянно отступили, когда я, подняв подол, спустилась с подиума и направилась к выходу. Хранитель снова поклонился. К счастью, шлейф ещё не присоединили. Да хранят боги того, кто придумал многослойные платья. Дворец был почти пуст. Все готовились к торжеству. Официальная церемония пройдёт в храме в центре, но после все переместятся во дворец, чтобы отпраздновать уже более узким кругом. После официальной части верхний слой платья со шлейфом и росписью снимут, чтобы я не заняла половину бального зала своим хвостом. В общем, все слуги были заняты. Никто, кроме меня, не шатался по коридорам а потому небольшая фигура у дверей в сад сразу же привлекла моё внимание. Невысокая темноволосая женщина была одета не в форму слуг, на ней было что-то вроде ночнушки, бесформенная, белая, полупрозрачная. На ум сразу же пришла томная фрейлина папы, но это даже было логично. Отпраздновал последние денёчки жизни с дочуркой, да всплакнул в объятиях фаворитки. Спустя секунду я вспомнила, что папа спал с нами, и никаких фрейлин не наблюдалось смотрелась повнимательнее и замерла. Женщина была одета в похоронный саван. А ещё я её знала. «Мама?» Она обернулась на голос и грустно улыбнулась, а я бросилась вперёд. Ушедшие призраки редко посещали живых. Я не знала ни одного случая, но всё же это было возможно. Сердце застучало быстрее, а руки похолодели. «Мама!» Я приближалась, а она удалялась, словно убегая, но при этом продолжала ласково на меня смотреть. «Мама, не уходи. Поговори со мной». Она сокрушённо покачала головой, по-прежнему не проронив ни слова. «Почему? Ты ведь пришла, ты можешь остаться на время. Кристи скучает, и папа тоже. Он всё ещё любит тебя, простил, несмотря ни на что. Всё ещё любит и каждый день смотрит на твой портрет в кабинете». «Демон, раздери, мама, ты должна со мной поговорить. Сегодня моя свадьба. Ты же поэтому пришла?» Мама отвернулась и прошла через двери, ведущие в сад. Я, не задумываясь, последовала за ней. В первые мгновения меня ослепило яркое солнце, на несколько секунд выглянувшее из-за низких осенних туч. Кожа покрылась мурашками от холодного осеннего воздуха. А потом пространство наполнилось голосами. Я далеко не сразу вычленила из них осмысленные фразы. «Принцесса, сегодня день вашей свадьбы. Что вы чувствуете? Ваше высочество, с чем связано нарушение королевских традиций? Ведь ваша старшая сестра ещё свободна. Ваше высочество, вы беременны? Принцесса, расскажите о женихе. Герцог Линский — настоящее имя». «За что король простил вашу матушку?» Последний вопрос от какого-то противного толстого газетчика меня... Нет, не отрезвил. Хотела бы я сказать, что пришла в себя, осознала присутствие в дворцовом саду целой толпы газетчиков и надела маску холодной сдержанности. Но на самом деле я просто пришла в ярость. Они уже делали это однажды. Использовали иллюзию, чтобы получить горячую новость. Но тогда изобличали в измене герцогиню Манврук, послав к ней иллюзию бывшего любовника. И никто в здравом уме не предполагал, что репортеры решат травить иллюзиями члена королевской семьи. Но у тех, кто терпеливо ждал в саду, когда я, ошеломлённая встречей с матерью, которой никогда не видела, выскочу и дамам несколько тем для статеек, не осталось страха, совести и здравого ума. Мысленно каждый из них уже подсчитывал количество проданных газетных листков с заголовками тайны королевского двора, о чём проговорилась принцесса Корнелия на собственной свадьбе. «Кто вас сюда звал?» – заорала я. Все голоса резко стихли. На меня смотрели несколько десятков пар испуганных глаз. «Как вы посмели прийти во дворец? Как вы посмели колдовать на его территории? Как вы посмели обратить магию против принцессы? Вы стадо мелких злобных продажных писак. Хотите знать, что я чувствую в день своей свадьбы? Я зла. Я безумно зла, потому что даже в праздничный день вы не можете оставить меня в покое. Каждый из вас спит и видит, чтобы со мной случилось что-нибудь, о чём можно написать в газетке. Вы бездарности» неудачники, просиживающие штаны в крошечных каморках в подвалах, злобно строчащие гадкие статейки о тех, кто вас даже не знает. Под ногами у ближайших ко мне репортеров загорелась трава, и народ кинулся в рассыпную. Но я уже ничего толком не видела от всепоглощающей ярости и лишь каким-то чудом держалась, чтобы не выцарапать им всем глаза. Смесь обиды, унижения и ненависти превратила меня в настоящего монстра, способного обратить всю свою магию против врага. Некоторых настигали пульсары. Некоторые спотыкались о своих же упавших товарищей. Некоторые готовы были собой закрыть блокноты с заметками, чтобы спасти бесценный материал для статей, который вспыхивал прямо у них в руках. Хаос и паники добавил Горгон. В это время мирно прогуливающиеся по саду в надежде исцелиться от похмелья. То ли он решил, что любимая принцесса так играет, то ли кинулся меня защищать. Но с радостной мордой Гаргоша кинулся в гущу событий и с первых же секунд отдавил кому-то конечности. «Корни!» — услышала я голос сестры. «Что происходит?» Кто-то из газетчиков попытался залезть на дерево, спасаясь от горгона и я метким пульсаром сбила его на землю. «А как они сюда? Убоги корни, идём отсюда!» «Вот ещё!» — сквозь зубы процедила я. «Надоело!» Пусть отвечают за свои действия. Пусть напишут, какая я на самом деле. Хоть раз в жизни не соврот Корни идём. К Кристи присоединился Астар. Ты сделаешь только хуже. Да плевать. Они с детства меня травят, оскорбляют, пишут гадости, распускают сплетни. Я же дворняжка, так? А дворняги кусаются. Ой-ой-ой. Мрачно протянул Астар, поняв, что меня несёт и дело плохо. Демон решил проблему радикально. Наклонился, подхватил меня и, взложив на плечо, потащил обратно внутрь. Наверняка это вынесут в отдельную статью, пройдясь ещё и по Линду. Но я была бы не я, если б не оставила за собой последнее слово. Замбудель. Фас. Дурниной заорала я, завидев пса, который, очевидно, бежал за Кристи. Судя по тому, что я успела расслышать, прежде чем Кристи заперла двери, с приходом Замбуделя ситуация резко осложнилась. «Надо сказать, Рагонди», — произнёс Астар, неся меня в покое отца. «Иначе горгоны у умертвее там всех оставят за иками». «Вот ещё!» — холодно фыркнула Кристи. «И не подумаю. Так и надо!» Я мстительно хохотнула. В кабинете меня сгрузили на пол и слегка сбрызнули холодной водичкой. Потом я окончательно разрушила образ невесты, над которым несколько часов трудились слуги, начав реветь. Меня накрыло настоящей истерикой. Я рыдала, размазывая макияж, ругалась сквозь слёзы и снова рыдала. Растерянная Кристи понятия не имела, как меня успокоить, ведь так я не ревела на её памяти ни разу. Кто-то суетился вокруг, Шиска принесла травяного чая, а стар побежал за папой, но я хотела лишь, чтобы меня просто оставили в покое. Чаша терпения переполнилась, и я поняла, что смертельно устала быть принцессой. Я не умею ей быть, хоть кровь говорит, что должна. Как-то так мы и пришли к начальной точке свабли. Я с размазанной по лицу косметикой и слегка, ну ладно, не слегка, помятым платьем, сидела в углу между двумя книжными шкафами и шмыгала забитым от слёз носом. Кристи сидела рядом со мной, осторожно гладя мои всклокоченные волосы. Папа откинулся в кресле, тяжёлым взглядом гипнотизируя мамин портрет. Тётушка Мот лежала на диване, держась за сердце и делая вид, будто ужасно расстроена случившемся Лев Рагонда смиренно ждал указаний. Астар устроился в дверях, видимо, на случай, если кто-нибудь решит сбежать из этого дурдома. А Линд за неимением сидячего места уселся прямо на стол. «Вот это новый уровень отношений. Как, однако, сближают совместные мальчишники. Даже меня в своё время гоняли с отцовской столешницы». «Это абсолютно недопустимо», — наконец сказал папа. «Использовать образ умершей королевы, чтобы получить материал для статьи о принцессе. Играть на чувствах ребёнка, потерявшего мать». «С меня хватит, господин Рагонда. Дворец очистили от представителей... Хм, прессы». Из уст папы слово «прессы» прозвучало почти как ругательство. «Да, ваше величество. Все незаконно проникшие на территорию дворца арестованы. Сейчас решается их судьба. Если вы или принцесса подадите иск, что я настоятельно рекомендую сделать, им может грозить крупный штраф. Однако, боюсь, часть материалов уже попала в газетные листки. «Этим займутся законники дворца», — отмахнулся папа. «Уверяю, мы не оставим это без внимания. Однако проблема несколько глубже, чем простое проникновение во дворец». «Видят боги, я не хотел быть одним из тех правителей, которые держат подданных в ежовых рукавицах. Я мечтал, что вместе с соратниками мы построим мир, в котором король от слова «покровитель», а не «каратель».» Мы дружно посмотрели на папу, соображая, как он это провёл, такие сложные лингвистические параллели. Даже я отвлеклась от шмыгания носом и попыталась найти подвох. К счастью, среди присутствующих не нашлось литераторов так что драковое имя словообразования не случилось. Но доброта зачастую воспринимается как слабость, а свобода как вседозволенность. Мы долго терпели, позволяя газетам высказываться, однако пора всё это пресечь. Я отменю независимость прессы и заставлю их подчиняться правилам. Я не удержалась и присвистнула. Отменять законы предков? Кто бы мог подумать, что ситуация примет такой оборот? «Они переступили черту и должны ответить. Не ценят свободу. Научим!» «Всё это хорошо», — подал голос Линд. Однако не снимает вопроса, как газетчики проникли на территорию дворца. Не абы какого, а королевской резиденции, самого охраняемого здания в Дарторе. И не просто проникли и праздно шатались, а поджидали принцессу, явно рассчитывая застать её врасплох. Нам сильно повезло, что это были не чистые на руку газетчики, а не убийцы. Господин Рагонда, вы охранник дворца. Вам есть что сказать на этот счёт? А не надо было спаивать главного боевика во дворце. Хотелось ляпнуть мне. И вообще, что это Линд тут раскомандовался? Мы ещё не поженились. Да и теперь непонятно, поженимся ли. Платье испорчено, моя репутация похоронена. Город наверняка гудит. Мне есть что сказать. К всеобщему удивлению сказал Лев. «Однако, я бы предпочел сообщить эту информацию лично вам, мой король. Она не для посторонних ушей и довольно деликатна». Папа задумчиво оглядел присутствующих, задержался на моем зареванном лице, снова вздохнул и сказал. «Здесь присутствуют лишь члены моей семьи, господин Рагонда. Мои дочери, сестра, мой будущий зять и его друг. Их это тоже касается». Как пожелаете. Дело в том, что репортеры не проникали во дворец. Их впустила герцогиня Корвельская. Воцарилась тишина. Астар и Линд нахмурились. Они ни разу ещё не слышали полного имени герцогини. Мы с Кристи ахнули, а папа даже привстал. мод Тётушка впервые с момента, когда все собрались в кабинете, подала признаки жизни. Она выглядела совершенно спокойной. Словно и не собиралась умирать в ответе лет от сердечного приступа не далее, как десять минут назад. Да, я пригласила газетчиков, чтобы они написали статьи о подготовке к королевской свадьбе. Люди должны видеть, что Корнелия — настоящая принцесса, не имеющая ничего общего с образом, который для них нарисовали. Пора уже вступиться за своё имя, Арлен. Я сочувствую твоей трагической истории любви. Однако пора вынырнуть из горя, в котором ты с удовольствием барахтаешься, и взглянуть на окружающий мир. Газеты — движущая сила этой страны, и с ней нужно считаться». «Считаться? Значит, лебезить?» Кристи даже вскочила на ноги. «Я никогда не видела сестру такой. Впервые в жизни я прямо поверила, что из неё получится королева». «Они в нас плюют, а мы должны им улыбаться?» «Ты принцесса!» — отрезала Мотт. Ты должна быть готова к критике, раз уж осмелилась носить тиару. Нет, тётя, никто не должен быть готов к тому, что о них напишут гадости. Никто не должен быть готов к тому, что про него начнут распускать слухи. Никто не обязан молча терпеть то, что ты эти свободные газетчики называете критикой. Это травля, а сегодня она превратилась в преследование. Тебе ещё многому предстоит поучиться, Кристиана. Однако я оценила твой порыв. А теперь давайте всё-таки подумаем, как спасти свадьбу. Она должна была начаться полчаса назад, и мы в шаге от величайшего позора. «Это моя дочь, Мот!» — рявкнул отец так, что я икнула, и нос вдруг задышал. «Твоя племянница!» «Моя ли?» — хмыкнула тётя. А вот дальнейшего не ожидала никто. Ну, то есть мы знали, что у папы есть предел терпения, за которым из добродушного мужчины в возрасте он превращается в злобную тварь. Но никогда не доводили его до белого коленя. «Вон!» — заорал он. Линд от неожиданности соскользнул со стула, мы с Кристи подскочили, а Астар поджал хвост. Только Леофрагонда остался невозмутим, но думается исключительно потому, что привык. «Что, прости?» Тётушка приподнялась. «Ты слышала, Мот. Вон из моего дворца. Возвращайся в своё герцогство и забудь о том, что у тебя есть племянница. И молись, молись усердно, Мот, чтобы я не стал расследовать, кто создал иллюзию матери для Корнелии. Иначе вместо герцогства ты отправишься в монастырь. Рагонда, проследите, чтобы герцогиня в целости и сохранности добралась до дома. Немедленно». Лев поклонился. И, клянусь буделем его губ коснулась довольная мимолетная улыбка. А вот тётушка буквально задыхалась от гнева. Она, похоже, до последнего не верила, что её выходки будут иметь последствия. «Ты глупец, Арлин. Не такого хотел отец, оставляя тебе, Дартор!» Она дёрнула руку от Рагонды, настойчиво подталкивающего её к выходу. И, поняв, что никто не намерен продолжать спор, громко хлопнула дверью напоследок. Некоторое время все молчали, переваривали услышанное. Линд наверняка думал о том, какая ненормальная у нас семейка. А я... Я жалела сваблю. Вспоминала наш поцелуй, подарки, то, как мы веселились. Я часто думала, что не хочу уезжать из дома, что буду скучать по папе и Кристе. Но теперь, когда свадьба сорвалась, поняла, что сильно ждала поездки. Очень хотела увидеть вблизи замок дракона, о котором столько слышала. Узнать, как живёт Линд полетать вместе с ним и вообще испытать всё то, о чём мы с девчонками шушукались на девичнике. Мне уже было стыдно за сцену перед газетчиками и позорную истерику после. Но как всё исправить, я не знала. «Остарот, Кристиана, оставьте нас с Корнелией и Линдоном, пожалуйста». Ну вот, начался разбор полётов. И главное, ругать меня вроде бы не за что. Но почему же так паршиво? Когда за Кристи и Остаром закрылась дверь, Папа подошёл ко мне и поднял с пола, пересадив на освободившийся диванчик. Сам сел рядом, а Линд предпочёл остаться у стола. «У храма сейчас стоит толпа гостей вперемешку с газетчиками. Наверняка уже распространили листовки, и я даже не хочу знать, что там написали. Мы можем провести свадебную церемонию, если приведём тебя в порядок». Он тяжело вздохнул. «Но я не буду тебя заставлять». Ты достаточно натерпелась от них и не обязана улыбаться на потеху зевакам. Твоя жизнь не сюжет для бульварной прессы Корнелия. Ты имеешь право, чтобы в неё не лезли грязными лапами. Решение только за тобой. Я должна была встать, отряхнуться и сказать, «Я принцесса объединённого Дартора, и моя жизнь никогда не будет обычной». Я не выбирала родиться во дворце, однако это мой дом и мой долг. Ничего не сломит мою волю. Я выйду к людям, как ни в чём не бывало, из гордо поднятой головой пройду к алтарю. Но я жалобно шмыгнула носом и сказала. «Я туда не хочу». Папа улыбнулся и погладил меня по голове. «Хорошо. Ничего страшного не случится. Гости всё равно получат свой банкет. Скажем, что ты простудилась». Я виновато посмотрела на угрюмого и слегка уставшего Линда и почувствовала себя ещё хуже. Но мы ведь должны пожениться. Таков был уговор. Корни. Линд махнул рукой. Оставим этот разговор до лучших времён. В конце концов, мы можем пожениться когда угодно. Подождём, когда всё успокоится. Но это нечестно Ты же сдержал слово, а я, выходит, нет. Эй! Он всё-таки подошёл и опустился рядом на корточке. Я не начну уничтожать чужих курочек из-за сорвавшейся свабли. И ради тебя готов подождать. «Если ты не передумала, конечно». Я покосилась в сторону книжного шкафа, где в стеклянной дверце отражалась «не дать не взять» соседка Замбуделя по кладбищу. С размазанной по лицу тушью, всклокоченная и угрюмая. «Передумала», — вздохнула я. Насладилась несколько секунд выражением разочарования на лице Линда, а потом хихикнула и добавила. «Давайте закончим сваблю сегодня, только не в храме, где все ждут». «А своим кругом?» «Без газет, шлейфа и публичных поцелуев?» «Пап, так ведь можно, да?» Папа с сожалением покачал головой. «Обычному человеку — да, но не принцессе. Ваш союз должен быть благословлён предками. Только в особых местах, где магическая связь с ними сильна, можно заключить брак. Нам нужен храм. Разве что...» Он нахмурился и задумчиво пожевал губу. «Но ты вряд ли обрадуешься, если мы сыграем твою свадьбу в склепе на кладбище». Линд поперхнулся. «Шутишь?» — воскликнула я. «Да я буду в восторге!» Самая главная драма свадьбы случилась у Гаргоша, но они вряд ли напишут в газетах. Гаргоше не дали шлейф. Свадебное платье не слишком сильно пострадало, но от него всё же решили отказаться. Девица в белом на кладбище может быть истолкованно-привратно. Хотя радостная толпа с букетиками и кувшином вина, пожалуй, тоже вряд ли сойдёт за восставшее у мертвия. Так что папа просто опасался, что с платьем что-то могли сделать в полустычке, ну или тётушка Мот приберегла какой-нибудь сюрприз. Последнее, что о нас с Линдом можно было сказать, это что мы собираемся жениться. Оба в походных костюмах, сапогах, я в шапке, ночь выдалась холодная. Астар зачем-то на всякий случай взял топор, а Кристи — зам Подозреваю, что Рагон, до которого снарядили хранить нашу безопасность, сильно дёргал глазом. Но в темноте этого не было заметно. У таких сборов была причина. Перед тем, как объявить Кристи и Астару, что свадьба всё же состоится, Линд сказал отцу. «Завтра на выезде из города будет толпа. Они будут караулить корни, зная, что она должна уехать». И одни боги ведают, какие провокации устроят. Твои предложения? Они, кстати, неплохо спелись. Уедем сразу после свадьбы. Вещи отправите следом. Сразу? Ахнула я. А что? Линд пожал плечами. Мы собирались ехать завтра утром. Почему не выехать на пару часов раньше, пока никто не ждёт? Народ в столице гуляет и ждёт фейерверка. Он всех отвлечёт. А мы пока тихонько сбежим. «Но я...» Я посмотрела на Кристи и девчонок, которых решили всё-таки взять на кладбище. Уж они-то заслужили доверие. «Поезжай, Корни», — кивнула сестра. «Он прав. Зачем тебе снова расстраиваться?» «Приедем, когда всё успокоится», — добавил Линд. «Зимой. Это всего через несколько месяцев. Даже прощаться не придётся». «Обещаешь?» «Клянусь Замбудилем». «Аргументный аргумент», — аргумент, кивнула я. «Упырь с вами. Поехали». Погрузившись в кареты, замаскированные подпочтовые, мы направились к кладбищу. Таких карет было всего три, и одну занял горгоша Так что нам пришлось сидеть едва ли не друг на друге. Мне досталось место рядом со старым, и он постоянно ныл, что я сижу прямо на его хвосте. Хорошо, что дорога была недолгой. Ночью на кладбище темно, даже романтично. Птички каркают, деревья шумят, могилки слегка шевелятся. Семейный склеп занял самое почётное место в центре. Мы гуськом семенили по узеньким дорожкам. «Горгоша, осторожнее!» — то и дело шипела я. «Не ломай чужие памятники, это неуважительно». «Папочка, если я буду выходить замуж, то можно не на кладбище?» — осторожно спросила Кристи. «Если...» — слегка ошалела уточнил папа. Он ещё верил, что хоть одна дочь вырастет приличным человеком. Наконец, мы остановились перед дверьми в склеп. Папа вышел вперёд, прочёл родовое заклятие, которое нам с Кристи ещё не полагалось знать. Мне так точно. Именно благодаря ему склеп дожил до этих лет в целости и сохранности. И дружной гурьбой мы вломились в святилище, наглядно доказав, что вечный покой не такой уж и вечный, если у тебя в потомках такая принцесса, как я. Внезапно выяснилась неожиданная деталь. Строители склепа были идиотами. Крошечное окошко, через которое внутрь попадал лунный свет, никоим образом не обеспечивало приток свежего воздуха для 11 человек и горгона Только Замбудиль не дышал, но его благородство никто не оценил. Сначала выгнали горгона Тем более, что он не говорил ничего умного, а место занимал за троих. Но ситуация не слишком сильно улучшилась. С каждой секундой дышать становилось тяжелее, а двери никто не мог удержать. Попробуй удержи древнюю родовую магию. «Сейчас задохнёмся тут все», — пробормотала я, чувствуя как дурею. «Вот поутру будет неловко-то». Так, папа взял ситуацию в свои руки. «Выйдите, пожалуйста, все, кроме жениха с невестой». «Но...» — запротестовала была Кристи. Потом подумала, что поздравить новобрачных после церемонии всё же лучше, чем до неё не дожить. И послушно выбежала на улицу. Девчонки Астар и Рагонда последовали её примеру. И дышать стало и впрямь легче. «Давайте только быстро», — посоветовал Рагонда напоследок. «Согласна, согласен, чмок и на выход. Я же вас не открою, если что случится». «Может, стоило его оставить?» Я занервничала но папа уже откашлялся и громко произнес. «Духи предков, я Арлин, законный король Объединенного Дартора. Ваша кровь и сила. Прошу скрепить благословением союз моей дочери Корнелии Дарторской и ее жениха, дракона Линдона из неназванного рода. Благословите их, союз, и даруйте им свою защиту». Я уже знала, что должно произойти. Хоть в своей жизни и была всего на одной свадьбе – мачехе. Но здесь, в тёмном склепе, всё было по-другому. Свет, пролившийся на нас с Линдом, показался слишком ярким и пугающим. А может, я так чувствовала, потому что на этот раз сама просила благословения у предков, а не смотрела, как это делают другие. Жаль, мамы среди духов, благословляющих нас с Линдом, быть не может. А дедушку и других прапра -пра я знала только по портретам в галерее и редким рассказам отца. И не то, чтобы он рассказывал что-то сильно хорошее. «Линд, принимаешь ли ты мою дочь, принцессу Корнелию Дарторскую, в жены? Клянешься ли ты хранить её сердце, душу и покой? Клянешься ли оберегать её счастье и быть достойным мужем?» «Клянусь и замбуделем», — улыбнулся Линд. Я захихикала. Папа закатил глаза. «Корнелия, принимаешь ли ты своего жениха, дракона линдана в мужья? Клянешься ли ты быть для него силой, надеждой и любовью? Клянешься ли ты продолжить его род и воспитать достойных наследников?» «Клянусь горгошей». «Она пальцы скрестила», — возмутился Линд. «Я на всякий случай», — шикнула на него я. «Никакого обмана». Продолжить род – продолжу, воспитать – воспитаю. Насчёт достойных – не уверена. «Всё!» – рассердился папа. «Объявляю вас мужем и женой. Чмок и на выход!» Испугавшись, что нас сейчас забудут в склепе и до утра придётся развлекаться репетициями продолжения рода, мы быстро обменялись кольцами и рванули следом за отцом. Нас встретили бурные аплодисменты и дождь из лепестков рос. Представляю, что поутру подумает смотритель кладбища, обнаружив следы нашего празднества. А что сейчас думают у мертвя, оглохшие от криков «Ура!», «Поздравляю!» и аплодисментов. Никакого уважения к чужим страданиям. Вино полилось в захваченные с собой бокалы. Линту, кратко и пользуясь всеобщей суматошной радостью, взял меня за руку и внутри всё перевернулось. Я вышла замуж. Я жена дракона. Даже плечи расправила, чтобы самой себе казаться очень важной. Может, мы и потревожили чей-то покой, но мне было плевать. Весёлой гурьбой мы брели к выходу с кладбища, обсуждая впечатления. Такой свадьбы точно ни у кого не было и ни у кого не будет. Где-то вдали раздавались пока ещё редкие хлопки. Начинался фейерверк. Я вдруг подумала, что людям совсем не нужно видеть свадьбу принцессы, чтобы радоваться ей и, может, теперь, когда это всем ясно, у Кристи будет шанс на что-то такое же сумасшедшее и счастливое. Поддавшись внезапному порыву, уже у самого выхода я вдруг обернулась. Тень Нави, спрятавшейся в тени склепа, я ни с чем бы не перепутала. Мачеха поймала мой взгляд и криво усмехнулась. В ответ я помахала ей рукой с кольцом. Наверное, однажды мне очень захочется рассказать Линду о нашей с ней истории. И хочется верить, он не станет меня винить. Остановившись возле кареты, я вдруг поняла. «Всё, пора ехать!» И на глаза тут же навернулись слёзы. Кристи не выдержала первая, бросилась рыдать мне на шею. К ней присоединились девчонки, и вскоре мы уже превратились в гигантский ревущий комок. «Я буду так скучать по тебе! Сильно-сильно!» сказала Кристи. «Приезжай почаще!» кивнула Лисьена. «Мы будем ждать!» «И вы приезжайте. Можно ведь, Линд?» «Конечно. Зимой приедем мы, летом вы. Так и будем друг к другу ездить, пока не породнимся». За горизонтом слабо брезжил рассвет. Пора было выдвигаться. Я попрощалась с девчонками и затискала Замбуделя. Хоть это было слегка противно, он всё же оставался умертвием. А потом повернулась к Кристия. «Не спасай больше никого в лесу, ладно? Я не смогу прийти к тебе на помощь». «У меня же есть кулон», — улыбнулась сестричка. «Если что, сможешь». «Это на крайний случай». «Договорились». Она обняла меня и тихо, чтобы никто не слышал, шепнула. «Отвлеки на минутку папу. Я попрощаюсь со старым». Поняла. Папу не надо было отвлекать. Его и так не интересовало ничего, кроме моего отъезда. На этот раз он обнимал меня куда дольше обычного. Я окончательно убедилась, что ненавижу долгие прощания. «Я вырастил хорошую дочь. Помни, что я люблю тебя больше всего на свете. И чтобы я ни говорил, как бы ни злился, я миллионы раз благодарил богов за то, что ты у меня есть. Мне хочется верить, что в новой жизни ты будешь счастливее, чем здесь. Но если не сложится, если ты поймёшь, что совершила ошибку...» Твой дом всегда ждёт тебя, Корнелия. я никогда не упрекну тебя ни в чём. Если станет невыносимо, если новая жизнь не придётся по душе, пообещай, что вернёшься. Здесь твой дом, и здесь тебя любят. Обещаю, папа. Я тоже люблю тебя. Давай не будем говорить так, будто прощаемся навсегда, иначе у меня снова забьётся нос. Мы приедем зимой, Линд обещал. Что ж, ему можно верить. Вам пора. Я скосила глаза на Кристи, чтобы убедиться, что они со старым закончили прощаться. Сестра украдкой вытирала покрасневшие глаза, а демон с уныло повисшим хвостом запрягал лошадей. Ничего, доберёмся до места, я что-нибудь придумаю. Не могу же я бросить влюблённую сестру чахнуть от тоски? Господин Рагондо, я пожала охраннику руку. Спасибо за всё. И простите, что подозревала вас в отцовстве. Ну что вы, принцесса? «Для меня было бы честью быть отцом такой замечательной девушки, как вы». Поняв, что сморозил какую-то ерунду, он осёкся и просто поцеловал мне руку. Линд помог мне забраться в карету и сел следом. а Астар должен был ехать верхом, а горгоша и сам отлично справлялся с длинными расстояниями. Он же был камнедышащим змеем и отлично передвигался под землей Мы моргнуть не успели, как он туда занырнул. Я махала из окна до тех пор, пока семья, стоявшая у ворот кладбища, не скрылась из виду. Удивительно, но как только я поняла, что всё, прощание закончены, начались долгая дорога и новая жизнь, стало легче. «Устала?» — ласково спросила Линд. «Поспишь?» «Сейчас!» Я начала рыться в одном из сундуков. «Сначала покушаем. Где мой свадебный обед?» Знаешь, я ужасно разочарован, что мне не дали произнести клятву, которую я написал. Да? Она что, в стихах? Нет. Я просто хотел рассказать, как впервые тебя увидел. Сначала я подумал, ну зачем мне эта принцесса? Я вообще не собирался жениться. Тем более на такой юной человеческой девчонке, как ты. А потом ты свалилась прямо с неба вместе с этой горгульей. Красивая, весёлая, живая. Душа дворца. «Мне казалось, ты влюбляешься во Стара, и я ревновал тебя с первой встречи. Я ещё не встречал девушку, с которой мне было так весело, Корни. Я вообще не думал, что ещё способен на светлые эмоции. Ты как солнышко, отогреваешь даже насквозь заледеневшие сердца». «О чём ты, Линд?» Я выпустила крышку сундука из рук, и она с грохотом упала. «Что?» «Что значит, ты не собирался жениться? Ты же пришёл к отцу и потребовал награду. Я неплохо успела изучить, теперь уже мужа. Он определённо что-то скрывал и проговорился. К счастью, на этот раз я знала, как надавить. Линд, не лги мне, пожалуйста. Только не ты. Мне всю жизнь лгут. О кристи о маме. Только ты не лги, пожалуйста. Я хочу кого-то честного рядом. Корни. Что это значит? Пообещай не злиться. Линд. «Я клянусь, всё, что я сказал, было искренне. Я влюблён в тебя. До сумасшествия влюблён и не верю, что ты стала моей женой». Он помолчал с полминуты, вздохнул и продолжил. «Ты всё время спрашивала, зачем я сжигал ваши деревни и нападал на города. А я всё время уходил от ответа. Дело в том, что это был не я. Мой брат. Иногда маг, превращающийся в дракона, не выдерживает боли, которая на него обрушивается». Исходит с ума. Это произошло с моим братом. Как только я узнал, что он творит, то немедленно отправился к вашим границам, чтобы положить этому конец. Мне удалось одолеть его и заточить в пещерах навечно. Затем я отправился к твоему отцу, чтобы сообщить, что с драконом покончено, и хоть как-то компенсировать причиненный братом ущерб. «А папа предложил свадьбу?» «Да», — Линд кивнул. Он сказал, что хочет выдать замуж младшую дочь, что я достойный человек, что ты несчастна во дворце, что тебе нужна свобода от обязательств, внимания, осуждения, что у тебя огромный потенциал, который нужно развить, что ты маг, а не кукла возле трона. Он предложил разыграть всё так, словно у тебя нет выбора, потому что ты никогда бы не согласилась выйти замуж. Но, разумеется, мы внимательно следили за тобой, чтобы не сделать больно. А потом я влюбился. Знаю, мы поступили плохо. Прости, Корни. Я жалею, что сейчас обидел тебя, но ни за что не пожалею, что согласился на авантюру твоего отца. Я даже не знала, что сказать. Вот ведь два интригана. Нет, просто так это оставлять нельзя. Я обязательно отомщу. Я так отомщу, что оба будут тыкать, вспоминая знакомство. Пока не придумала, как будет выглядеть моя грозная кара. Но как только придумаю, «Что ж, одно хорошо, ты всё-таки не зверский убийца курочек и коровок А я всё думала, и где в тебе спряталась эта кровожадная тварища?» Линд с явным облегчением улыбнулся. «Он ещё не знал, что я умею подавать месть холодной, и ему придётся этим блюдом подавиться». Мардук больше никому не угрожает. «Стоп. Что? Как ты сказал?» «Мардук. Так звали моего брата. А что такое?» «Он рыжий? Носит очки?» «Откуда ты знаешь?» Линд резко выпрямился. «Корнелия!» «Остановите карету!» — крикнула я. «Корни, что случилось?» Мардук был на приёме по случаю нашей помолвки. Вместе с герцогиней Стюарт. Она в числе приглашённых. Они сейчас как раз направляются во дворец. Я спихнула о старос лошади и вскочила в седло, не заботясь ни о внешнем виде, ни о безопасности. лин замешкался. Лошадь для него пришлось отвязывать из упряжки. Я неслась по улицам, не обращая внимания на прохожих, удивлённо узнающих во мне принцессу. Неслась так быстро, как могла. Ветер хлёстко бил в лицо, а сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Страшный грохот застал меня на середине пути ко дворцу. Вдали небо окрасилось алом маревом. Среди гулявших в честь королевской свадьбы началась паника и мне приходилось все силы, всю доступную магию пускать на то, чтобы отшвыривать с дороги прохожих. Следом за первым взрывом раздался ещё один, поменьше. И ещё, и ещё. Я не помню, как добралась до дворца, но навсегда запомню руины, в которые он превратился. И алого дракона в небе, воплощение огня и смерти. В небо поднимались белёсые огоньки душ. Дрожащей рукой я нашарила кулон, подаренный Линдом, и сжала. «Кристи, только бы ты не успела вернуться домой!» Ничего не произошло, кулон не работал. Никакая магия не сработает, если того, к кому ты отчаянно рвёшься, больше нет. На обломке дворца, некогда бывшего сердцем Дартора, опустился дракон. Расправил перепончатые крылья, и над столицей пронёсся торжествующий крик.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 не к разбившему сердце, дракону. На центральной площади Дартора ещё никогда не было так людно. Хотелось бы сказать, что свадебные гуляния затянулись до самого утра и не закончились даже с рассветом. Но ещё до того, как первые лучики нового дня коснулись затянутого пеплом пожаров неба, стража начала сгонять народ ко дворцу. Обломки, куски сгоревшего дерева и прочий хлам уже убрали. «Через минуту можем начинать», — кивнул мак-охранник. «Они готовы». Откуда-то из кресла раздался скептический хмык. Мардук, раздражённо дёрнул головой, словно пытался отогнать назойливую муху. Юный король доставит ещё немало проблем. «Вы нашли принцессу?» «Я хочу знать, что она мертва. Я хочу видеть её тело». «Простите, милорд, мы не нашли тела принцессы Корнелии и Кристианы». Король мёртв, но удалось ли спастись дочерям, я не знаю. Это маловероятно. Скорее всего, ваше пламя уничтожило их без следа. «Кристиана мертва», — вновь подал голос новый король. Я видел, как в неё попало проклятие. мак ничего не успел сделать. Рагонда вообще оказался полнейшей бездарностью. Неудивительно, что мы взяли дворец так легко. «Мы», — Мардук скривился. Мы взяли дворец, потому что ты, Эртон, мелкий мстительный мерзавец, предавший своего короля. Он наклонился к парню, приспустив очки и открывая драконьи вертикальные зрачки. Эртон с шумом сглотнул. И не думай, что получится провернуть этот трюк со мной. Пока ты делаешь, что я скажу, ты король. Но стоит тебе хоть подумать о предательстве, станешь моим обедом. «Я не для того терпел унижение этой дурной девицы и изображал неудачника, чтобы всё испортить». Но его голос дрожал. Мардук не сомневался, герцог Райлен Торгский предаст. Все предавали. Верность, любовь и прочие сопли — удел наивных дураков, коих на драконьем веку Мардук повидал немало. Даже его брат пал жертвой человеческих чувств. Интересно, что сейчас чувствует Линдон? Наверняка жутко бесится. Или страдает. Хотелось верить, что перед тем, как его обожаемая Корнелия вернулась во дворец, она пообещала, что никогда его не простит за всё, что он, брат Линда, натворил. Чувство вины и знание, что ты так и не успел получить прощение и потерял того, кто был тебе дорог. Отличное наказание. Это тоже Мардук знал лучше, чем кто бы то ни было. «Нам стоит опасаться линдана спросил Эртон. Далеко не вся стража присягнула на верность. «Могут быть проблемы, если ваш брат...» «Мой брат больше не проблема. Он не вернётся в Дартор. Ему не позволят. Займись тем, для чего тебя посадили на эту позолоченную табуретку. Начни играть короля». Мардук раздражённо повёл плечами. «Корнелия. Она должна быть мертва. Если ей удалось улизнуть...» «Пора, ваше величество, милорд». Стражник распахнул двери на балкон. Не лучшая площадка для объявлений, но другие не уцелели во время штурма. «Дамы и господа», — провозгласил Глашатый, — «подданные Дартора, его королевское величество Эртен Рейленторгский, новый король объединенного Дартора». Дальше по плану шли аплодисменты, но воцарилась такая тишина, что в ней отчетливо прозвучал скрип зубов нового правителя не получившего ожидаемого одобрения народа. «Его светлость-советник — дракон-мудак!» Послышались осторожные хлопки. «Мардук!» — рыкнул дракон. Глашатый судорожно сглотнул и побледнел. «П, п простите ваша светлость, имена драконов непривычны нам!» Но Мардук его уже не слушал. Он медленно обводил взглядом толпу. Ожидаемое чувство удовлетворения не пришло. Он одолел брата, разрушил его жизнь. Но тиски, сковывающие сердце, не ослабли. В глубине души дракон знал, что так будет, но так и не смог вытравить из тебя наивную надежду. Теперь ему остаётся лишь продвигаться по тщательно выстроенному плану, шаг за шагом на пути к великой цели. Он вырвался из драконьей долины, заполучил Дартор. Осталась сущая мелочь перерыть все королевство, перетрясти каждое герцогство, но отыскать девушку с душой дракона, назначенную ему судьбой.